Глава 16. Небольшая комната, множество мониторов на стенах. Все они сейчас передавали одно и то же фотографии мертвеца Руимаеда. Его последний путь. Вот размытое фото, где вдали видно, как выносят гроб. Закрытый гроб, чего и следовало ожидать. А вот четкая фотография на кладбище. Дочь, что на грани истерики обливается слезами и жена, которая стоит на месте с каменным лицом. Безразличие и холод в глазах, даже скорее скука. Сидевший у мониторов парень, все так же прикрыв лицо капюшоном толстовки, встал. Подошел к экрану с фотографией. «Людям всегда тяжело сдержать свои эмоции. В этом их слабость». Он задумчиво почесал подбородок. «Не особо ты горюешь, а мужа, госпожа Маеда». Повернулся к небольшому экрану, что располагался пониже, как раз на уровне глаз. Он был единственным, на котором имелась отлично от фотографий информация. Перехвачен сигнал мобильного устройства. Абонент находится в перечне пассивного мониторинга. «Вот ты и попался, Руи. Я же говорил тебе, что семья будет только мешать работе. Не выдержал, значит. Отправил весточку жене». Ниже отчета пестрело лишь одно слово. перехваченное СМС. «Люблю». Прочитав его, парень в толстовке тяжело вздохнул. Ну что за глупость? Впрочем, предсказуемая, Илья. Он сел в кресло в центре комнаты и резко толкнулся ногой. Она тут же закружилась вокруг своей оси. Парень поджал ноги, продолжая крутиться и стал рассуждать. В метро имеется специальный карман у границы перона. Его не увидеть, пока не упадешь. Маеда мог спрятаться там. Была кровь. Быть может, его задело, но не смертельно. А когда полезли доставать... Эта крыса попросила позвать полицию. Копы тут же припрятали свидетеля. Не лишено логики. Или он все же умер? Тогда все это просто представление в надежде на то, что заказчик решит закончить начатое. Не лишено логики. Нога опустилась на пол, прервав вращение кресла. «Ловушка или погрешность?» Так или иначе, но ты слишком ценный, Руи, мне ничего не грозит, но менеджеры сектора работали через тебя. К тому же ты обрабатывал запрос, а это имена заказчиков. Перестраивать этот участок будет крайне хлопотно, слишком много суеты и переменных. Продуктивнее удостовериться, что ты умер, или доделать работу». Парень встал, подходя к стене. Тут, прямо на двойном кронштейне, державшем один из больших мониторов, лежала беспроводная клавиатура. Он взял ее и сел обратно. По клавишам тут же застучали пальцы. «Во-первых, проверим, что по сообщению. Слишком короткая. Молодец, Руи, но район города я все равно узнаю. Ага, восток спальный. Ездят только свои и без лишних глаз. Понятно, удобно». Во-вторых, узнаем номер дома. Что, полиция? Так, значит, это дело ведет госпожа Кисараги Рейка. И что у нас в отчетах? Ни дополнительных запросов на топливо, ни перестановок маршрутов. Муниципальных домов тоже в этом районе нет. А что до арендованных? О, как, один снят с аренды. Какое совпадение. Госпожа Рейка осторожна. Молодец. Вот только режим секретности хорош своей секретности и больше ничем. Посмотрим, госпожа полицейская, как вы справитесь со спамом. Мобильник. Он достал его из кармана толстовки и подошел все к тому же монитору. Рядом с ним прямо на полу лежал провод. Один из множества других, обеспечивающих питанием всей этой стены. Но он не использовался для питания, был напрямую подключен к монитору. А вот с противоположной стороны имелся порт, как раз для подключения телефона. К нему парень свой мобильник и подключил. Изображение сменилось. Активировалась программа. А ведь это не просто монитор. Полноценный моноблок, как и большая часть висевших на стене экранов. А вызов не он. После произнесения голосовой команды прозвучали гудки. Всего один или два, и трубку на той стороне поспешно подняли. «Да, господин». «Вижу, ваши дела на новой работе идут вверх», — скучающим голосом произнес парень. «Все благодаря вам». «Именно. Потому что с заданием вы не справились. Пришлось выбирать лучших из худших». «Советую не забывать об этом. Вы легко заменяемы». Ответа не было. На той стороне повисла напряженная тишина. Но через 10 секунд осторожный голос собеседника все же уточнил. «Мы что-то сделали не так?» Пока нет, что удивительно. Но у вас появилась возможность доказать свою полезность. Интересует ли вас и так все устраивает? У нас... И снова пауза, правда, едва уловимая. Секундное сомнение и все. Интересует. Тогда слушайте, что нужно сделать. Столица спит. Очередная ночь возможность отдохнуть для уставших людей. Физически или морально для любителей ночных огней. Веселые вспышки неона и шум музыки. Во многих районах города можно найти такие заведения. Во многих, но не здесь. Тут люди отдыхали, набирали сил для нового, изматывающего рабочего дня. Обычные трудяги, жилы и мышцы города. Люди небольшого достатка, но огромного духа. Небольшие дешевые квартирки, времен, когда столицу строили и расширяли приехавшие за лучшей жизнью люди. Им нужно было где-то жить, некомфортно, но прямо сейчас. Временно, но уродливое жилье было возведено в рекордные сроки. А нет ничего более постоянного, чем временно. Так и остались эти районы по сей день в бесконечном ожидании, что их сменят красивые современные высотки. Тихое место для уставших людей. Неожиданно привычную тишину сменил рык машин. Он не был бы столь заметен, если бы не количество автомобилей. Не меньше четырех машин двигались плотной группой. Двигались выключенными фарами, ориентируясь исключительно по свету дорожных фонарей, и то стараясь держаться ближе к слабо освещенным участкам дороги. Их номера были сняты, а на лицах сидевших внутри людей виднелись балаклавы. Даже после попадания на камеры полиции будет сложно искать ездоков. Тем временем группа достигла цели. Одна из пятиэтажных стареньких коробок – Приблизились, но во двор заезжать не стали. Остановились рядом, у трансформаторной будки дома. Из ближайшей к будке машины выбежал человек. Запрыгнул на капот авто, в его руках был стальной прот. В полутьме плохо видно, быть может, лом или арматура. Мужчина, судя по фигуре, загнал его в небольшое вентиляционное отверстие и вырвал защитную решетку, старая и проржавевшая. Она вылетела с мясом. «Опа!» — став на крышу автомобиля — Этот человек достал из кармана гранату и легко закинул ее в отверстие вентиляции. На старых трансформаторных будках нет систем вентилирования. По сути вся вентиляция ⁇ это дырка в стене поближе к крыше, чтобы влага не попадала, прикрыта решеткой от вандалов. Убери решетку, и чтобы ты не кинул, оно попадет внутрь будки. Мужчина едва успел спрыгнуть, когда прозвучал приглушенный хлопок. Тут же вся будка утонула в пыльном облаке. А из всех щелей повалил едкий черный дым. Тем временем группа продолжила двигаться. Расположенные рядом дома были полностью обесточены. Все погрузилось во тьму. Но незваных гостей это нисколько не смущало. Они быстро подъехали ко второму подъезду дома и вышли из автомобилей. Часть людей вошла в подъезд, остальные же обошли машину и открыли багажники. Внутри стояли полупустые пластиковые ящики, а в них, в них то, что принято называть «коктейлем Молотова». Бутылки с мутной жижей и тряпками-фитилями в горлышках. Взяли из ящиков по бутылке, убедились, что та часть группы, что шла в подъезд, уже внутри, и подожгли тряпки. «Пожар!» – закричал один из них и лениво кинул огненную смесь в стену дома. Он не целился ни в окна, ни в балконы, просто кидал рядом в стену и повыше. Огненная смесь, да еще в полной темноте, растекалась и горела, производя пугающее впечатление. «Горим!» – закричал стоявший рядом человек и кинул свою бутылку. Огонь вспыхнул еще ярче. Тем временем вошедшие в подъезд люди просто бежали по этажам и тарабанили в двери. Во все без разбору и орали, кричали как бешеные. «Пожар! Бежим! Горим! Спасайтесь!» Пробежавшись по всем этажам, эти мужчины побежали назад. В этот раз уже среди первых выбегающих на улицу жильцов. Паниковавшие люди даже внимания не обратили на одетые на лица балаклавы. Внизу же уже никто не кидал зажигательную смесь, ничего не кричал. Все погрузились в автомобили и ждали возвращения коллег. Те также мешкать не стали, сразу же запрыгнув в машины. Вся четверка уехала быстрее, чем основная толпа жильцов собралась внизу у подъезда. Большинство жителей дома ограничилось вызовом пожарных. Они стояли у подъезда с испуганными глазами, не понимая, что делать дальше. Другие попытались совладать с пламенем. Внутри квартиры вроде бы были целы, но пламя все равно не давало высунуться из окна и попробовать его потушить. Так что люди просто таскали ведра с квартир на первом этаже и тут опустошали их, выплескивая на огонь, чтобы жильцы не делали, но не все были рядом со своими домами. Все, кроме одного. Парень в черной ветровке с надетой на голову широкополой панамой вышел из подъезда одним из последних. Он не стал останавливаться, а сразу же побежал к дороге. Тут его уже ждало заведенное авто. Кто был за рулем, во тьме рассмотреть было невозможно. Мужчина сел назад на пассажирское сиденье, и машина тут же сорвалась с места. Множественные неосреживаемые атаки. Этим прекрасен спам. Не нужно беспокоиться, что кого-то найдут, не нужно зачищать хвосты. Они слишком коротки, чтобы представлять опасность. Ничего не изменилось. Множество мониторов и сидящий в кресле парень в толстовке. Он поджал ноги, водрузив на них клавиатуру. Все его внимание было приковано к едущей по темным улочкам машине. Он видел ее, следил за ней. Только не через экраны городских камер, а чуть иначе. Визоры тяжелых патрульных дронов, сменивших маршрут без ведома диспетчера. «Алгоритмы — это язык Бога. Они всегда говорят истину». «Сейчас...» — парень нажал несколько клавиш на клавиатуре. «Ты остановишься?» Ехавший по дороге автомобиль стал сбавлять скорость, потому как впереди все светофоры одновременно переключились на красный. «А теперь выйдешь из машины, если сможешь». Картинка, транслируемая дроном, изменилась. Он повис над автомобилем, а потом взял резко вверх, поднимался, насколько это было возможно. Его стало трясти, изображение скакало и меняло траекторию. Секундная остановка, и вот он уже летит вниз, влетая в заднее стекло авто. Страшно представить, что мог сделать немаленький полицейский дрон, спикировав с такой высоты. А парень тем временем переключается на другую камеру. Еще один дрон. Он кружит рядом, ожидая команды. Картинка стабильна, изображение увеличивается. Передняя дверь открывается, выпуская водителя. «Помоги Руи выйти, чтобы я мог его добить!» В голосе предвкушение и жажда крови, ощущение доминирования и... «Стоп! А это еще что?» Водитель покидает машину, его видно четко, экипированный в защитную одежду, словно профессиональный гонщик, да еще со шлемом на голове. Он явно пережил попадание дрона без каких-либо проблем. Но вместо того, чтобы помочь пассажиру, этот странный водитель срывается с места и убегает к ближайшим домам. Скрывается в темноте закоулков. Дрон быстро опускается вниз, подлетает к разбитому стеклу. Пусто. В машине никого нет. «Он?» – сидящий в кресле человек резко прикусывает свой палец. По его руке начинает течь кровь. «Он?» – «Он?» – пару секунд на размышление, и ответ найден. Вышел раньше. Пошел пешком, пока автомобиль отвлекал на себя внимание. Так. От полицейских камер толку мало. Камеры метро, ближайшие магазины. Пусть все ищут. Ищут кого? Так. Архивы полиции, дроны... «Архив быстрее!» Его пальцы не просто порхают по кнопкам, порой за их движениями сложно уследить. Стук стоит такой, что это больше похоже на автоматную очередь. «Быстрее! Давай уже доступ!» «Отлично! Теперь загрузите поиск!» Мониторы на его стене замелькали. Изображение менялось каждую секунду в зависимости от того, какая камера была задействована. Казалось, что все окружающее оборудование, способное хоть как-то передавать изображение, сейчас подчинялось одному этому парню. Нашел. Экраны погасли, а потом на всех появилась одинаковая картинка. Бегущий по дороге мужчина. Он пытался избегать освещенных участков, но бежать в слепую почти невозможно. Правда, долго мучиться не приходилось. Впереди виднелась станция метро, а немногим дальше парк. Еще немного и парень скроется или в толпе, или в листве. Нет, нет, нет. Этот крик был больше похож на истерику. Нет. Центральный монитор переключился на камеру дрона. Он двигался и приближался к беглецу. Парень отложил клавиатуру и подошел к монитору. «Да, спасибо». В его голосе были странные фанатичные нотки. «Я знал, я верил». Дрон догнал беглеца и резко пошел вниз. Еще немного, и... Но в последний момент убегавший мужчина извернулся под каким-то немыслимым углом. И словно бы этого было мало. Дрон дернулся, резко уходя в сторону и влетая в землю. «Его что, ударили ногой?» «Как такое вообще возможно?» Судя по разлетевшимся обломкам, приземление было не из мягких. Тем не менее, камера работала. Руи поднялся. Посмотрел на лежавший на земле дрон, и «Панама слетела». Это был Немоеда. Невысокий черноволосый паренек, раза в два моложе Руи, неспешно приближался к разбитому дрону. Телефон. Висевший на проводе под монитором, он ожил и зазвонил. Парень, медленно, словно опасаясь, что мобильник набросится на него, подошел и посмотрел на экран. Там не было номера звонившего. Ничего не было, но телефон продолжал упорно просить принять вызов. Наконец палец скользнул по кнопке «Принять», и в трубке зазвучал веселый женский голос. «Привет, мудак, меня зовут Мика. Что, тяжело следить за всем, когда приходится работать в спешке, да? За пара они такие. Можно что-то упустить, а ты...» «Ты упустил. Это тебе заарчить, сука!» Удар или взрыв. Гулкий хлопок, тут же лишивший его слуха. Дверь. Она слетела с петель, впечатываясь в ряды мониторов. А в следующую секунду приклад дробовика прилетел прямо в висок. Последнее, что успело заметить затухающее сознание, это надпись «Полиция на жилетах, лынувших в помещение людей».